28 -е. Январь. 20. -е. Владыка, который всегда с тобой, требует сознательного напряжения во время контакта. Мысли собираются вокруг учителя. Возможность мысли не исключается, но к нему устремленный и о нем, и тогда ответствование следует немедленно. Важно также решение духа, как будет проведен предстоящий час общения как бы намечаются рамки, в которых идет общение. Оболочки настолько приучаются к процессу общения, что уже не являют преграды. Получается полноустремленность всего микрокосма. Качество очень редкое и труднодостижимое. Уверенность в простоте и ясности в способе общения сильно его облегчает. Твердой и уверенной рукой приводится аппарат к действию. Но провод духа надо держать в полной чистоте и готовности. Как в телефоне дальнего действия, кабинка хорошо изолирована от внешних шумов и звуков непосредственного окружения. Плат изолирующий можно создать, сгустив его до степени видимости. непроницаем для низших вибраций, но открыт лучу. Произнесение имени учителя разбивает нагнетение окружающих энергий. Ему с духа открыт для сообщения. Не всегда легкость сообщения одинакова, но токи пространства влияют, и бывают они очень мощны. При узловых событиях нельзя требовать обычного восприятия, ибо напрягаются сущие планеты. Тогда нужно молчание. Волны событий нужно встречать в молчании духа. Переживать их и волноваться ими, значит, войти в их волну и слить сознание с нею. Надо встать в стороне от волн грядущих планетных переустройств, именно отделиться от них в сознании, чтобы они не захлестнули его. Потому указ «Спокойствие и единение с владыкой неуязвим слитый со мной».